Глава одиннадцатая. Человек земли и человек воздуха. Человек земли являл собою легкомысленного, скользящего по верхам неглубокого юношу, способного как-то беспорядочно, бесхарактерно увлекаться первой попавшейся юбкой, только бы она ему приглянулась внешне. Но совсем другим становился Агапеев, превращаясь в человека воздуха. Садясь на свой аппарат, он уже сразу от одного прикосновения этого весь преображался, словно подменяли его кем-нибудь другим. И Агапеев, и не он. Тот, да не тот. Резче и тверже намечался профиль, кожаный шлем сообщал ему какую-то мужественную суровость. В птичьих глазах что-то соколиное вспыхивало, и под шум пропеллера, искусно владея послушным рулем, Он забывал всех на свете женщин, весь во власти далеких, манящих высей. Это не был заурядный летчик, это был художник-поэт воздухоплавательных достижений. Образованный технически, Агапеев как-то особенно проникновенно, по-своему, не так, как другие его товарищи, понимал и чувствовал свой аэроплан с его сложным капризным скелетом. С каждой малейшей гаечкой, каждым крохотным винтиком умел он говорить, и они понимали друг друга. Не удовлетворяясь готовым, Агапеев сам искал много работы, и в конце концов придумал и создал тот самый огнедышащий дракон, которым так заинтересовался Флук. Несмотря на свои 24 года, Агапеев имел громадный боевой опыт, совершив десятки опасных головоломных полетов в Болгарии, Черногории и Сербии во время Балканской войны. Это он, Агапеев, бесстрашной птицей, кружился над осажденным Адрианополем, разбрасывая населению болгарские прокламации. Это он спустился после своего исторического полета на аэродроме в Мустафа Паше. С крыльями, превращенными в решето градом турецких пуль. С болгарским штабом Агапеев поделился ценными наблюдениями с высоты орлиного полета своего. И в награду за все русский летчик не только не был поощрен каким-нибудь соответствующим орденом, какие уже тут поощрения, но даже не получил тех денег, что следовало ему по условию. Совсем другое отношение встретил он в Сербии и Черногории. За полет над кумановскими позициями престола наследник Александр лично украсил грудь Агапеева орденом святого Саввы. В Черногории Агапеев садил и заставил отдаться в плен австрийского летчика. И все это было проделано с верою в себя, отвагою и в то же время с чисто охотничьим азартом пылкого спортсмена. Таков этот человек воздуха». А на земле, в обычной обстановке, он не застрахован был от самых мальчишеских глупостей. Но вот он уверил себя, что влюблен. Да, пожалуй, и на самом деле влюбился в княжну Тамару Солнцеву Насакину. В эту девушку с такой нежно-молочной кожей и зеленоватыми глазами, к вискам приподнятыми, как у японки. Японки с темно-рыжими волосами». На щеке у нее чернело крохотное родимое пятнышко, правильное и темное, словно мушка. Да и было впечатление мушки, сообщавшей своеобразное очарование всему неправильному живому личику с чуть вздернутым носиком и заостренным книзу овалом. Княжна, интересовавшаяся авиацией, познакомилась с Агапеевым во время полетов. Он стал бывать у них в доме. Тамаре, не отделявшей в нем человека-воздуха от человека-земли, досадно было бы отделять. Казалось, что она увлекается им. Пожалуй, в этом больше было кокетство, чем увлечение. Кокетство чистой девушки, но уже с просыпающимся темпераментом и с какими-то пока еще смутно бунтующими зовами. Старый князь-отец был на самом деле вовсе не стар. 54-й год, какой же это век для мужчины? И бодр он был и достаточно силен и крепок, а между тем весь в прошлом. Он любил писать гусиными перьями, не любил электричество и гордился, не кичился, а именно гордился древним происхождением своим от Рюрика. От его взглядов на детское воспитание отзывало эпохою сороковых годов. Княжна кончила институт, была уже невестой. Не чьей-нибудь, а вообще. Девушкой, которая должна же раньше или позже ли выйти замуж. Но отец не позволял ей одной выезжать из дому. И если бы старый князь знал, что дочь обедала всемирами с отеля, даже в обществе брата и под опекой княгини Долгошеевой. Если бы он только знал. Искавших руки Тамары было много. И среди них люди с именем, положением, связями. Но отец одним своим видом так запугивал всех претендентов, что слова замерзали у них на губах. Он с какой-то гипнотизирующей других незыблемой искренностью уверен был, что о такой партии может мечтать разве принц крови, а Тамара без всякого вызова просто молвила ему в ответ. «Знаешь, папа, если бы я сильным чувством полюбила человека, кто бы он ни был, я без колебаний, не задумываясь, ушла бы вместе с ним». И при этом в зеленоватых японских глазах дочери и во всей ее молодой упругой, как струна, фигуре с острым приподнятым подбородком, крепким и белым, он видел такую решимость, что даже он, деспотический властный, терял под собою почву. Агапеев бредил Тамарой. Обещал тысячи безумных подвигов, только бы согласилась за него выйти. Тамара, лукаво смеясь, отвечала неопределенно полутонами. Но скорее обнадеживая, чем обескураживая. Или шутила. «Зачем так много? Тысячу?» «Совершите двенадцать подвигов. Геркулеса, Могу все перечислить, ведь мы проходили в институте мифологию». его не до мифологии было. Весь горячим туманом обвеянный. Умолял «Тамара, дайте мне ваши губы! Слышите, губы!» Эти влажные, как вынутые из воды корал губы, нестерпимо дразнили его. Он протягивал руки, мучительно желая коснуться упругого, дышащего свежим ароматом прекрасной молодости тела. И оно как-то по-змеиному ускользало, хотя и лицо, и шея горели... Губы маленького рта полу раскрывались, а зеленые глаза как-то жутко темнели, то погасая, то вспыхивая в истоме смыкавшихся век. Он услышал, «Я не дам вам своих губ». «Но почему, почему?» — шептал он в каком-то обалделом забытье. «Потому что я их никому не давала. Первый поцелуй будет для меня роковым. Я погибну. Я это чувствую. Раз она не успела увернуться». Он схватил ее покатые круглые плечи. Княжна рассердилась. Цепким движением она, в свою очередь, схватила его за руки. И сделала ему очень больно. Казалось, она переломает ему все пальцы. Он, далеко не слабый, с острой для мужчины оскорбительностью, почувствовал свою физическую беспомощность лицом к лицу с этой девушкой. У него вырвалось «Откуда у вас такая сила?» «У меня сильные пальцы, это от рояля. Каждый день я играю два-три часа. С детства играю». Боль и унижение вспугнули чувственный порыв, уступивший свое место каким-то другим уже товарищеским ноткам. И как брату она предложила «Посмотрите, какие у меня мускулы». Он коснулся пальцами красивой и полной у плеча руки, более полной на ощупь, чем на взгляд». Такие женщины в платье кажутся всегда худее, чем раздетые». Он чувствовал сквозь легкую ткань гладкую скользящую кожу. Тамара сжала пальцы. Агапеев ахнул. «Так упруго и твердо напряглись мускулы этой женственной руки. У вас стальные бицепсы? И да послужит это вам на будущее предостережением. Как видите, я могу постоять за себя. И, к сожалению, даже очень». «А с виду вы такая нежная, хрупкая!» У княгини Долгошеевой он познакомился с графиней Тригона. Агапьев не мог отдать себе отчета, кто ему больше нравится. Это, в сиянии своей тридцатилетней красоты, видимо, уже много любившая женщина или целомудренная княжна со своим девичьим телом и губами, никем еще не целованными. И решил, что он желает обеих, каждую по-своему». «Княжна вся в будущем, графиня вся в настоящем». Сколько она видела, эта женщина. Ее рассказы — это бесконечная лента кинематографа, на которой чего-чего только не мелькает. Картина за картиною, праздная богатая жизнь, большие столицы, модные курорты, дорогие отели и как оперные декорации красивые пейзажи». Пальмы, бирюзовое небо, берег теплого моря и раззолоченный казино, вроде каких-то экзотических храмов и пагод. И при этом восточные глаза с ленивыми тяжелыми веками полуобещали что-то жуткое и пряное, как страдание. Графиня интересуется спортом, она слышала о полетах Агапеева, читала в парижских газетах о его балканских подвигах. Агапеев млел. Она слышала кое-что и про огнедышащего дракона. Хотела бы собственными глазами увидеть это воздушное чудовище. Взвиться вместе туда, к облакам, это было бы такое наслаждение. Агапеев, продолжая млеть от близости этой женщины, однако нашел в себе твердость возразить, что совместный полет на чудовище невозможен. Но показать дракона в спокойном состоянии в пределах ангара – это еще туда-сюда. Что же касается полета, вообще он с удовольствием совершит с графиней воздушную прогулку на обыкновенном двухместном блирео. И вот он встретил ее в ясный майский день у ворота аэродрома. Встретил, одевшись щеголем-спортсменом. Плоская крупноклетчатая каскетка, старый английский костюм. Куртка со складками на спине, перехваченная в тонкой талии широким с той же самой материей поясом. Желтые гетры плотно охватывали до колен стройные ноги. Он бросился к автомобилю и с чрезмерной почтительностью коснулся губами обтянутой шведской перчаткой узенькой ручки.